«Это не мое мнение, так все считают, время громких успехов прошло, а сейчас мы наблюдаем стремительное пике». Шум аплодисментов в студии ток-шоу поглотил слова спикера. Элвис, перебиравший телеканалы, отложил пульт, чтобы налить в стакан бренди. Шторы на окнах были задернуты и заглушали дневной свет. «Кризис слишком затянулся, он давно не выступает, не делает записей, не появляется на публике, его вообще как будто не существует». Краснолицый человек на экране гневно жестикулировал перед оппонентами. «Неудивительно, что он теряет популярность, просто Элвис Пресли — слабая личность, и это очередной срыв. У него и раньше были проблемы с весом и лекарственными препаратами. Следовало ожидать, что нечто подобное повторится, и он не выдержит конкуренции. В музыкальном бизнесе его нельзя воспринимать всерьез. Элвиса Пресли переоценили, и те, кто думал...» Тонкий стакан на лету врезался в телевизор, но не разбился, а лишь оставил разводы от брызг. Сбешенный Элвис сменил передачу, но позже открыл интернет и стал искать, что о нем писали в последнее время. Сетевые издания издевались. Если сначала к бегству от жизни отнеслись сочувственно, то теперь говорили это чересчур, называли малодушием и даже обвиняли в лицемерии. Критики единодушно заклеймили, он неровный артист, Творческий, эмоционально нестабилен и якобы всегда был таким. Припомнив, что и в прошлом в карьере Преслих случались то взлеты, то падения. Но главное, за длительное отсутствие рейтинги Элвиса упали, появились другие имена. Конечно, нашлись и те, кто его поддерживал, но хор осуждавших голосов звучал громче. — Слава, что происходит? — Марченко взял трубку со второго же гудка. Он и Вельцев часто звонили Элвису, но тот не всякий раз удосуживался ответить. «В смысле, ты о чем?» «О моей карьере, о рейтингах». «Что вообще творится?» Звинченный тон Элвиса вынудил Марченко устало вздохнуть. «А почему тебя вдруг это волнует?» «Я сегодня почитал публикации, по-моему, только лениво не поливает меня грязью». «Да, пресса тебя грызет». Хотя это не самое плохое, значит, ты им еще интересен. Забудут, совсем перестанут писать. Хуже то, что ММК в ярости, я ведь предупреждал, но ты не слушаешь. Элвис потребовал. Я хочу, чтобы ты организовал концерт в Москве. Хорошо, обсудим. Нет, ты верно не понял. Концерт необходим немедленно. Славу встревожила его решимость. Подожди, Эл, зачем пороть горячку? Ты не в лучшей форме разберись со здоровьем, А дальше постепенно возобновим. Лишний месяц роли не играет. Так тебе нужно, чтобы я работал или валялся на больничной койке. Мне нужно, чтобы у тебя все было нормально. А у меня и будет все нормально. Элвис вспылил. Если вместо пререканий ты займешься выступлением...» Догадавшись, что Пресли не в себе, Марченко стал уговаривать. «Пожалуйста, успокойся. Давай возвратимся к нашему разговору завтра». «Нет», — осадил он. «Завтра возвращаться не будем, ты сделаешь, как я прошу». «А если против, то, может, кто-то другой в ММК об этом позаботится». За угрозой повисло тяжелое молчание, после чего Марченко сказал сухо, «Я сделаю, как ты хочешь». И линия оборвалась. Элвис редко покидал комнату, порой забывая явиться на завтрак, обед и ужин. Вздернутый телефонным звонком, он испытал потребность пройтись. В правой гостиной споткнулся о резиновую игрушку. Запищав, та вылетела из-под ноги, и Элвис с раздражением обрушился на Дашу. «Неужели нельзя это отсюда убрать?» Несмотря на то, что он жил затворником и не выходил за ворота особняка, детьми Элвис почти не занимался. Поэтому Дарья жила тут постоянно. Она привыкла к его вспышкам и подняла игрушку с пола, ничего не сказав. По контракту... ММК запрещала Элвису выступать в залах меньше, чем на полторы тысячи мест, считая это невыгодным. Крупные площадки были забронированы, но сдвинув один из проектов, на который плохо продавались билеты, ему освободили будний вечер в Доме музыки через две недели. Из предосторожности корпорация не пустила на концерт журналистов, что Марченко горячо одобрил. К удивлению Славы и Павла, Элвис провел полноценные репетиции с обычной для него самоотдачей. Дались они нелегко. Пресли был чрезмерно возбужден или, наоборот, вялый. Процесс его не радовал, однако от предложения перенести выступление он упрямо отказывался. Перед самым шоу Элвис Смарченко ждал своего выхода в грим -уборный. У него болела голова. Чтобы взбодриться, еще утром он проглотил суточную норму Дитраникса. Но привычное лекарство не подействовало, и в теле по-прежнему была слабость. Со смерти Наташи по ночам Элвиса мучили кошмары. Он лихорадочно пробуждался каждые часа полтора и тогда стал принимать снотворно. Затем в ход пошли стимуляторы. Они помогали разогнать уже дневную сонливость, попутно вызывая напряжение и тревогу, которая приходилось снимать успокоительными. И так по кругу. Энергии на концерт было мало, и Прасли достал флакон с препаратом. Марченко перехватил. «Довольно. Ты можешь не выдержать». Он проигнорировал, отвинтил крышку и, демонстративно высыпав пару таблеток, запил их водой. Зал, забитый до последнего откидного кресла, призывно гудел. Элвис впитывал этот шум, настраиваясь как камертоном привести публику в эйфорию. Аплодисменты, музыка и потоки света, охватившие его, стоило показаться на сцене, подхлестнули. Он пел, ощущая внутри неиссякаемый источник. О близкой катастрофе предупредило головокружение на третьей песне. Элвис почувствовал внезапную дурноту и холод от груди до пальцев, сжимающих микрофон. Он сопротивлялся, и приступ почудилось, отступил. Но за ним накатил новый, куда мощнее. Сознание меркло. Оборвав оркестр на половине куплета, Элвис устремился за кулисы. Боже, только бы не упасть у всех на глазах! Он успел заметить, как побледнел Марченко, и всполошилась техническая бригада, и словно тряпичная кукла повалился на чьи-то руки.